Глава 14 Еще когда они с Иваном ехали к ювелирному магазину «Гранат» на Советской, Оля загадала, если и там не найдется никакого подтверждения их подозрениям в Светкин адрес, то все, она сворачивает всякую самодеятельность. До Нового года оставалось всего ничего, а она не пойми, чем занимается». «Дом надо привести в порядок. Она ведь раньше неделю выметала и вымывала из всех углов, чистила, скоблила, полировала, а теперь вдруг все забросила. Будто все, что случилось в ее жизни в последнее время, могло отменить праздник или отодвинуть его на месяц-другой. Потом, как всякий нормальный человек, она закупала гору продуктов, ужасаясь потихоньку про себя, куда столько, но все равно покупала». Ёлку ставила, правда, в последние два раза она не покупала настоящую, огибая рынки стороной, как прокажённые места, ведь они с остатцем всегда там выбирали себе ель, а наряжала маленькую искусственную, да и соберись она с духом, устанавливать было некому большую настоящую и выбрасывать потом, это же конетели столько. Вот и приобрела себе метровую ёлочку уже в огнях, шишках и ягодах. Целый год хранилась та в картонной коробке на балконе, а за неделю до праздника устанавливалась на журнальный столик между креслами. Пора доставать ее оттуда, пора. Уборка много времени не займет, с покупками за полдня справится, благо работа ей теперь никто не загружает, и времени свободного предостаточно. К слову, Тихонов звонил как-то под вечер день или два назад и со сдержанной лаской просил его не забывать. Мол, будет после Рождества в России, и вот тогда-то... Что тогда он не уточнил, но непривычная утробная модуляция в его голосе заставили Ольгу немного поволноваться. Потом забылось. Потом Иван Иванович как-то ненавязчиво заслонил собой туманный образ ее несостоявшегося спасителя, Тихонова то есть, и уже не позволял себе забывать ни на минуту. Что-то он сильно нервничал, пока они ехали до «Граната». То в карманах принимался что-то судорожно искать, выворачивая их буквально наизнанку. То мех от воротника на куртке начал его раздражать, и он нервически его приглаживал. То вдруг принимался мелко хихикать, и это было так неприятно, что Ольгу просто передергивало. И зачем она с ним связалась? От одиночества, что ли, или от безысходности? Лучше бы уж в союзнике этого, как его там, Ростова Дмитрия Николаевича взяла. И толку больше, и навязчивости никакой. Напротив... Тот ее женской сущности сторонился, будто бы, и будто бы не замечал. Суровил мгновенно, стоило их взглядом скреститься, и тут же грубел. Звонил ей сегодня, между прочим, и снова говорил с мужицкой прямотой, не особо утруждая себя извинениями. Его суровая деловитая грубость ее сейчас куда как больше устроила бы, чем непонятные ужимки Ивана Ивановича. «С кем станем разговаривать?» — Ваня спросила Ольга, выбирая место на парковке перед ювелирным магазином. «А? Что?» Он рассеянно захлопал длинными ресницами. Вопрос, кажется, застиг его врасплох. «И о чем он постоянно думает, интересно? С кем, спрашиваю, говорить будем в магазине? Это не страховая компания, где мы дурочку включили и насчет страховки собственной жизни тему закинули». Ольга втиснула машину между Калиной и Лексусом и заглушила мотор. «Здесь не придешь и не скажешь. Вот, мол, мы четыре года назад покупали у вашей сотрудницы ожерелье. Оно нам очень понравилось, но застежка барахлит, правильно?» «Правильно». Он замотал головой, того и, гляди, шею вывихнет. «Тогда с чего начинать будем? Надо что-то придумать, так?» «Надо». Теперь он закивал, соглашаясь с той же интенсивностью. «Надо найти кого-то, кто здесь давно работает». «Ну, допустим. А дальше?» «И как найдем? Будем опрашивать всех сотрудников, да? Здрасте. А с какого периода вы здесь трудитесь? Так, что ли?» «Да нет, ну что не говори, глупая затея». «Ничего не глупая. Вдруг с жаром возразил Иван Иванович и полез из машины. Будем рассуждать логически». «Ну-ну, валяй». «Кто может давно работать, Оля?» принялся Иван Иванович жестикулировать, но опять же с какой-то непонятной нервозностью. «Кто?» «Старший продавец раз?» «Но это опять же не факт». «Заведующая секцией 2 – это уже ближе к истине. Согласись, что такую должность девочки с улицы, отработавшей полгода, не дадут. И директор магазина 3 – это стопроцентно», – передразнила его Оля. «Может и так, но кто с нами станет разговаривать? Кто станет посвящать в скандал, если он имел место?» «Надо разговорить человека. Разве мы здесь не за этим?» «За этим, но как?» Чем ближе к мраморным ступеням магазина они подходили, тем бредовее ей казалось их затея. Нет, никто с ними не станет общаться. Другое дело с Ростовым. У него в кармане удостоверение, которое самым волшебным образом влияет на слово «охотливость граждан». Да он и без удостоверения очень внушительно выглядит, хотя и бреется раз в неделю. И голос у него... Что за Голос! Когда он ей полчаса назад позвонил и начал нести что-то несуразное про возможную опасность, которая ей угрожает, она почему-то тут же ему поверила и навстречу согласилась. На сегодняшний вечер, между прочим, он встречу назначил, и почему-то дома у нее, а не в отделении, странно. Иван Иванович тоже нашел это странным, когда она ему об этом рассказала. Может, в этом причина его нервозности? И тут же начал давать ей советы, как наладить назойливого следователя. «Пускай в отделение повесткой вызывает», — кипятился Иван. «Это еще до того, как начать выворачивать карманы». «Думаешь, это лучше?» — усмехнулась Ольга, вспомнив свое пребывание в тюремной камере. «Вызовут повестка дня, будто бы для разговора, а потом руки за спину и по длинному коридору прямиком до камеры. А дома лучше». «Дома?» — Оля пожала плечами. «Дома стены помогают». Вот если сейчас в магазине их постигнет неудача, в чем она была на сто процентов уверена, она сегодня вечером точно попросит помощи у Ростова. И про идею собственного расследования ему расскажет, хотя он может и посмеяться, и, может быть, даже расскажет ему о незнакомце, что подсел к ней за столик в ресторане и обязал найти киллера, убившего таксиста Толика, да так после этого больше и не объявился ни разу. Она ему расскажет и попросит помощи и совета. Или вовсе все переложит на его широченное мужские плечищи. Не может же этот кошмар в ее жизни продолжаться вечно. Занимается какой-то суетой нелепой. А кому это нужно в конечном итоге? Кому? Ей, чтобы снять с себя все подозрения и запреты на выезд. Так вряд ли кто станет ее слушать, даже если она и предоставит с десяток человек на роль подозреваемых. Стасу? Ольга вздохнула прерывисто. «А нужны ли ему доказательства ее невиновности? Нуждается ли он в них?» «Я смотрю, ты что-то совсем сникла», забумнил за ее спиной Иван Иванович, когда налетел на нее притормозившую у самого входа в магазин. «Не пойду», — заупрямилась Ольга и посторонилась, пропуская к двери пожилую красивую пару. «Почему?» — Иван вытаращил на нее несчастное голубое глазище. «Ведь мы почти у цели». Откуда такая уверенность, возмущенным шепотом просвистела Ольга, чтобы не привлекать к себе внимание посетителей магазина, активизировавшихся в канун праздника? Она сто лет назад тут работала. В лучшем случае все будет так же, как в страховой компании. Найдется какая-нибудь несчастная, с чьим мужем Светка крутила роман, и что? А может, может этот роман продолжается у нее до сих пор? и несчастная обманутая наконец-то созрела до мести, выпалил Иван с несвойственной ему горячностью и вдруг отвернулся, а потом продолжил говорить не менее убежденно, но все же стоя к ней спиной. И если человек кого-то сильно ненавидит, то... «Ты что?» Ольга попыталась обойти его со спины, чтобы проследить за выражением его лица, но он снова увернулся. «То острая ненависть не списывается за счет срока давности». С пафосом выдал он через мгновение и повернулся к ней, поглядывая победительно. «Вот представь себе, что роман длится не год и не два, а, скажем, четыре, и жена знает об этом». «Чья жена?» — попыталась она его поймать. «Сильно озадачил ее этот странноватый разговор». «Жена того человека, с которым предположительно у Светланы роман», — объяснил Иван, нисколько не растерявшись. «Ну и...» «Что может чувствовать обманутая женщина день за днем, год за годом, поджидая ночами своего мужа от любовницы, а? Ты хотя бы можешь себе представить, что она может чувствовать?» «Могу», — согласно кивнула Ольга, «сама не так давно избавившаяся от статуса обманутых жен, но не представляю». «То есть?» — не понял Иван. «Я вот лично не знала о романе Стаса со Светкой. Их признание для меня явилось полной неожиданностью. Но вот, как ты говоришь...» Если эта самая жена знала день за днем, год за годом, терпела и ждала, то... То почему бы ей не терпеть дальше? И если не нашла в себе сил расстаться с ним сразу, то за это время давно бы уже привыкла к кобелиным выходкам. Нервы, понимаешь? Иван сложил красивые пальцы щепотью и помахал у Ольги перед лицом. Нервы, они не железные, Оля. И всякому терпению приходит конец. Оно не безгранично. Итак... «Ты предполагаешь, что Светка и отсюда ушла из-за скандала с любовником, и его жена должна до сих пор работать здесь? Из твоих слов, именно она должна наброситься на Светку с ножом, потому что роман этот продолжается до сих пор? Так что ли?» Приблизительно кивнул Иван, снова затеребив свой воротник, который ерошил на стырный ветер. «Что это за бред, Ваня? Полный бред!» «И ты считаешь, что милиция не додумалась бы до этого?» они бы уже давно». «Во-первых», — жестко перебил ее Иван, подхватывая под руку и с силой прижимая к своему боку. «У них был один подозреваемый. Это ты». «И напрягаться излишне они не стали. Времени нет, да и зарплата не позволяет прыгать выше мягкого места. С какой стати?» «А во-вторых...» Он, как всегда, оказывался прав, и возражений не находилось. Противно было от того, что он всегда прав. До болезненного ощущения противно. Но не признать нельзя. А во-вторых, очнувшись, Светлана отказывается выдавать человека, который напал на нее. И снова милиции это на руку. Почему на этот раз? Да потому что нет претензий со стороны пострадавшей. Нет смысла усердствовать. С пылом проорал он ей в самое ухо и снова потащил к стеклянным тонированным дверям. Но ведь он позвонил мне сам и встречу назначил. Стало быть, делается что-то. Ольга изо всех сил упиралась каблуками в мрамор перед входом, но силы были неравны И Иван уже успел дотащить ее до самой двери. «Кто позвонил?» — пропыхтел он, уморившись. «Ростов». Позвонил и назначил встречу. «Стало быть, они продолжают работать над этим делом?» «Ах да, ты же говорила», — вспомнил он, хватаясь за красивую сверкающую дверную ручку. «И что изменит та встреча? Он, может, тебе в ухажера набивается, Ростов этот, с этой целью и встречу назначает?» Он сказал, что мне угрожает опасность. Снова понизив голос до шепота, возразила Оля. «Тебе?» Иван покосился на нее со странной снисходительной ухмылкой. «Ты-то тут при чем, Оля?» И все. На этом их спор закончился, поскольку ему все же удалось затащить ее в магазин. Блуждание между прилавками заняло чуть больше времени, чем она могла предположить. Не потому, что все продавцы были сплошь молоденькими, едва переступившими порог двадцатилетия и поэтому не могли работать несколько лет назад вместе со Светланой, а потому что ее заворожил блеск драгоценностей, выставленных на продажу. Они нечасто, но посещали его со Стасом, эти ювелирные магазины, и выбиралось что-нибудь непременно, и рассматривалось потом при ярком свете, и примерялось перед увеличительным круглым зеркалом. Все в прошлом теперь. Все. «Идем вон к той секции», — тянул ее к бриллиантам Иван Иванович, еле оттащив от бирюзы в серебре. «Там дама солидного возраста работает. Глядишь, что-нибудь и узнаем». Дама солидного возраста, согласно надписи на бейджике, звалась Надеждой. На их приближение к прилавку она отреагировала неадекватно, то есть попросту повернулась к ним задом и начала выдвигать и задвигать крохотные ящички высокого стеллажа, копаться в них, шуршать какими-то бумагами, пакетами. «Я могу с вами поговорить», — отчаялась дожидаться ее внимания Ольга. «Слушаю», — Надежда повернулась к ней, избегая почему-то смотреть на Ивана. «Что-то хотели приобрести?» «Да, возможно, но это может подождать», — «Мне бы очень хотелось с вами поговорить, Надежда». Оля жалко улыбнулась. «Найдется минутка?» «Что вас интересует?» Ее лицо просто каменело на глазах. «Моя подруга». Она назвала имя и девичью фамилию Светланы. «Когда-то работала здесь. Вы ее не помните?» Надежда неопределенно подергала плечами. «Понимаете, с ней случилась беда», — продолжила Ольга, не зная, в каком направлении двигаться. «А ну, как эта дама...» И есть та самая обманутая жена, существование которой предполагалось Иваном. И хотя обручального кольца Надежда не носила, исключать такую возможность не стоило. А я тут причем фыркнула дама, не очень вежливо, но и без особой злости. Я ищу злоумышленника, просто без вранья и затей, объяснила Ольга и тут же получила ощутимый удар под колено, но настырно продолжила, который напал на свету. «Она жива?» — вдруг спросила Надежда. «Светка-то жива?» «Так вы ее знаете», — обрадовалась Ольга. «Ну, знаю, и что с того? Так жива или нет?» «Жива, жива. Но нападавшего на нее человека не помнит или не рассмотрела в темноте», — торопливо пояснила Ольга. Продавщица посматривала теперь с явным интересом безбылой холодности и надменности. «Ну, а тебе что за печаль маньяка искать? Милиции что делать? Нечего. Или тебе больше всех надо? Светка преступника вспоминать не спешит». А тебе ж ли я под хвост попала? Правдолюбка какая, скажите. И продавщица снова повторила попытку отвернуться. Так это... Вопросы были правильными. И, конечно же, Надежда была права, но как ей объяснить, Ольга не знала. Так меня подозревают-то. Решила она сказать правду до конца и получила под колено еще один ощутимый удар от Ивана. Разбрыкался, понимаешь. И не ищут особо, вот и приходится самой шевелиться. а С пониманием хмыкнула Надежда. «Тебя-то с чего? Чего не поделили, мужика, что ли?» «Типа того», — кивнула Ольга. «Это на нее похоже, только...» Тут вдруг Надежда взяла ее ладони в свои руки и потрясла ими, что-то незаметно втискивая ей межпальцев «Только ничем я тебе, девочка, помочь не могу. Светлана работала со мной в смене, работала хорошо, продажи у нее были выше, чем у остальных». «С подругой они работали вон в соседней секции. Хорошо ладили, никаких скандалов. Все тихо, мирно. Ничем помочь не могу. Все. У меня клиент. Пока, ребята». Она тут же все свое внимание переключила на молодого мужчину, заинтересовавшегося кольцами, с бриллиантами. И Ольге с Иваном пришлось уйти. «Странно. Очень странно. Почему она ничего не сказала?» Кусал он всю дорогу губы, пока шли до машины. Разве не помнит? Мне же доподлинно известно, что здесь разгорелся какой-то крупный скандал. И уволили Светлану из-за него. Странно. Его лопотание Ольга слушала в полуха. Ее сейчас больше занимал крохотный клочок бумаги, который незаметно от Ивана втиснула ей между пальцев надежда. Что там? Тайное послание? Номер телефона, по которому следовало позвонить и на задавать вопросов? или имя человека, которого следовало взять под подозрение или даже арестовать. Когда она его успела написать? Уж не в тот ли момент, когда стояла к ним спиной и якобы искала что-то в ящиках стеллажа, и почему тайно передала записку, чтобы Иван не видел? Надо от него срочно избавляться, срочно! Записка лежала в кармане и жгла огнем даже сквозь толстый мех дубленки. «Тебя куда отвезти?» — спросила, как только они загрузились в машину. «Меня?» повторил он рассеянно. «А мы разве не к тебе?» «Нет, я не домой. Нужно купить что-нибудь из продуктов. Новый год ведь скоро, ты не забыл?» «Нет, но...» Он обиженно выгнул губы. «Но я мог бы тебе помочь с покупками?» «Ваня, мне нужно просто побыть одной. Это можно?» — повысила Ольга голос, поняв, что избавиться от него банальными отговорками будет не так-то просто. «Извини». Откликнулся он ворчливо и тут же поспешно ткнул пальцем в сторону обочины. «Останови вот здесь». Ольга послушно остановилась, сухо простилась с разобидевшимся помощником, отъехала метров на сто пятьдесят и снова взяла вправо. Когда доставала записку, скатанную Надеждой, в тонкую бумажную трубочку, у нее даже руки тряслись. «Что там? Что?» «Избавься от него немедленно» — было написано мелко, но разборчиво на узкой бумажной полоске — и три восклицательных знака. «Ни слова больше!» «Что это значит, черт возьми?» «Избавиться она должна была от Ивана, это понятно, но вот почему?» Объяснение требовалось получить незамедлительно. И подтекст записки на это намекал. «Мол, избавься от него немедленно, тогда и поговорим». Поэтому Ольга тут же повернула обратно и мчалась, как ненормальная, разбрызгивая в разные стороны грязную снеговую кашу. И, конечно, не увидела Ивана, прислонившегося к автобусной остановке. И, конечно, не могла увидеть, как он тут же бросился ловить машину и, остановив первого попавшегося добровольца, последовал за ней. Надежда увидела ее еще от входа и сразу оживилась, замахала призывно рукой. Ольга едва не бегом бросилась к ее прилавку. «Прочла записку», — догадливо кивнула Надежда. «Молодец, что освободилась от мерзавца». «Почему мерзавца?» Ольга обеспокоенно оглянулась, будто Иван все еще присутствовал за ее спиной и сейчас снова ударит ее под колено. «Да потому что если кому и было нападать на Светку, то только ему, Ваньке, этому ненормальному». «Вы его знали?» — ахнула Оля. «Не знала, а узнала скорее», — с подтверждающим кивком продолжила Надежда. «Он тут Светке прохода не давал, когда она работала». Приходил к ней постоянно, надоедал, буквально преследовал. Она даже выговоры за него получала. А он с лекции удерет. «С лекции?» — ахнула Ольга. «Он что, учился в то время?» «Конечно. Студентом был. Лет десять, наверное, учился. То академический отпуск возьмет, то еще чего. В общем, Светку достал до невозможности. Я про беду-то с ней слыхала краем уха. Ну, как-то особого значения не придала. Мало сейчас нападают на улицах, что ли. А тут вон какое дело». «Ты, девушка, в голову не бери. Если милиция будет сильно приставать, на меня ссылайся. Мы его быстро к ответу призовем». «А с тобой-то он что таскается? Я не поняла». «Помогать» вызвался в поимке преступника, с несчастным видом пояснила. Она снова оглядываясь, будто кто затылок ей жег каленым железом. «Вот это лицемер! Вот это я понимаю!» — ахнула продавщица. «Чтобы, значит, все под контролем у него было, так что ли? Бойся его, девочка. Очень бойся, он страшный человек». «А, ну ладно, у меня клиент». И надежда снова метнулась к прилавку, над которым склонили голову потенциальные покупатели. Ольге пришлось уйти. Еле добравшись по рыхлому снегу до машины, ноги подгибались и не слушались, она упала на сиденье и задумалась. «И так, и так, и так». Галка опять и снова оказалась права. Нельзя было доверяться первому встречному — «Нельзя!» — она ее предупреждала насчет этого доброхода из общества цветоводов. А Ольга не послушалась. «Вот вам и результат, и хорошо, что такой. А то отправил бы на больничную койку, как Светлану, и это в лучшем случае, в худшем, просто убил». Непонятно только, зачем он Ольгу по своим же следам направлял. Сначала в страховую компанию, теперь вот в магазин этот ювелирный. Думал, что его, так же, как у страховщиков, никто не узнает. Предположение, лишенное всякого смысла. Он не мог быть в этом уверенным, не мог. В страховой компании Таисия тоже говорила что-то про Светкиного студента, что любовь у них была, правда, бесперспективная. А Ольга не придала этому значения. Зря. Вот он, студент, и отыскался, и мотивов у него для совершения преступления на троих хватит. Но почему же он все-таки самолично себя губит, а? Что заставляет его тащить ее буквально за руку, именно туда, откуда начинается путь к разгадке? Страх? Запоздалое раскаяние или просто хочет, чтобы о нем узнали и заговорили? Лавры непризнанной гениальности не дают ему покоя. Не удалось прогреметь, сидя в цветочной клумбе в окружении женщин, так решил совершить убийство. Это что же, желание прославиться хотя бы таким вот способом? Где-то она когда-то читала об убийцах, возвращающихся на место преступления, и еще о тех, кто жаждал славы за совершенное зло, категорически не приемля безвестности. И каким-то умным термином все это называлось. Ни за что не вспомнить, каким именно. Иван, наверное, как раз из таких. Что-то гложет его и заставляет помогать Ольге разоблачать самого себя. Чертовщина какая-то, да и только. Но это хотя бы объясняет теперь, почему Светлана молчит. Не в состоянии она оказалась выдать человека, с которым у нее была давняя любовная связь, которого много и часто предавала, и к которому все равно возвращалась, хотя бы даже из желания залезать рубцы на своем сердце предательницы. «Да, влип ты, дорогой мой Стасик, так влип, что жизни не хватит разобраться», прошептала Ольга, лихо захватив освободившееся место на забитой автомашинами стоянке перед супермаркетом. «И захочешь ли ты разбираться? Еще вопрос». Или снова позволишь это сделать кому-то за себя? В том, что ее неверный бывший муж, а теперь она считала его мужем, невзирая на отсутствие регистрации, пал жертвой тщательно разработанного хитроумного плана Светланы, Ольга сейчас не сомневалась. Эта мысль не раз посещала ее раньше и казалась тогда единственно спасительной. Это она так подлость Стаса пыталась оправдать, когда особенно остро страдала. Не мог же он в самом деле Светку побить, думала тогда Ольга под слезу гремучую. Охмурили его, охомутали, увели. Какие там еще синонимы существуют, характеризующие действия подлых совратительниц? Теперь ее прошлые подозрения оправдались. На нем действительно оттачивала мастерство искусная соблазнительница. Все именно так и было, но... Но легче не становилось, как ожидалось когда-то. И вместо жалости и понимания впервые появилась неприязнь. И вопросы, прежние, как грибы после дождя, снова повыскакивали, правда, несколько иначе они теперь звучали. Как? Как он мог? Ладно бы по любви, по страсти необузданной все это случилось, тут еще можно было бы хоть как-то его оправдать. Сердцу с телом не прикажешь, и все такое. Но так слепо следовать чьей-то воле так безвольно подчиняться чужим желаниям, это каким же глупцом надо быть. А если завтра на месте Светланы окажется Татьяна, а потом Марина, следом Ирина, он так и станет бегать из дома в дом, направляемый и управляемый властной умелой рукой? Идиот, — фыркнула Ольга, выбираясь из машины. Безмозглый идиот. Пускай теперь расхлебывает все это добро, как хочет. Она умывает руки. И так сделала больше, чем положено. Сегодня встретиться с Ростовым, все ему расскажет подо всем, чем надо подпишется, и все, на этом ее миссия закончится. Пускай, если Ростов пожелает, он распутывает этот любовный клубок, отыскивает виновных, наказывает их, если найдет кого наказать, хотя, по ее мнению, они сами себя давно наказали. Она больше этим заниматься не станет. К ней вообще после Рождества Тихонов грозился вернуться. Пускай и не к ней, а в Россию но на что-то он такое намекал, понижая голос до интимного клёкота. Может, всё у них и получится, если она будет сговорчивее. Ольга медленно катила перед собой тележку, с рассеянной улыбкой наблюдая за парочками, снующими с горящими глазами между стеллажей с продуктами. Вот если он нервно дёргает губами, когда пытается не ругаться в ответ на её бестолковые вопросы, лучше гусь или индейка, оливки или маслины, а мандаринов сколько покупать? А вдруг еще и Ивановы нагрянут? Они ведь могут. Если без конца закатывает глаза, если надувает щеки, а потом силой выдыхает, когда она наваливает сверху все новые и новые упаковки, то это стопроцентно муж и жена. Слишком уж очевидна его раздраженная усталость, слишком обременительно для него суета. И мается он, и томится, и продуктов. Куда столько, потом все пойдет в мусор и давно бы ему уже на диване лежать перед телевизором или в компьютере висеть. Не случись этот несносный праздник и многочасовые походы по магазинам, а она что же? Она будто бы ничего не замечает, снует, бегает, толкается, извиняется, сдвигая шапку повыше со взмокшего лба и заправляя за уши выбившиеся из-под шапки пряди волос». Снова сверяется со своим списком, истончившимся на сгибах до тонкости папиросной бумаги, и снова трамбует в тележку продукты. И ни почем ей ни его глухое раздражение, ни показное равнодушие в глазах, в которых нет-нет, да засквозит неприязнь. «Куда же все уходит?» — задавалась вопросом Ольга, сворачивая на третий круг по периметру магазина. «Под давлением чего вытесняется?» Каким сволочным отрезком времени определен тот период, когда люди принимаются скучать, терзаться неприязнью, страдать от холодности? Чего и сколько должно случиться между ним и ею, чтобы чувства начали тлеть и гаснуть? Почему до сих пор не выведена единственно верная формула семейного счастья? Разве нет в мире умов, способных ее разработать? А может, невозможно рассчитать, потому что у каждого она своя, а она вот свою не разгадала? Не получилось у нее счастье в семье, и семье не получилось. Может, потому что специально не стремилась к этому никогда, а просто жила? «Стой и не оглядывайся», — потребовал кто-то над самым ее ухом, когда она... Чуть оттолкнув свою забитую упаковками тележку, потянулась за сеткой с мандаринами. И снова повторил, чем-то больно ткнув ей в спину, «Стой и не оглядывайся!» «Я не...» — она замотала головой, ухватившись все-таки за витой кончик килограммовой сетки. «Я и не оглядываюсь!» «Вот и молодец!» — похвалили ее. Голос был мужской, правда, совершенно незнакомый. «Стой, будто ценник читаешь, уловила!» «Ага...» Ольга послушно начала вертеть в руках бумажку со штрих-кодом и ценой. «Читаю». «Вот и читай». Небольшая пауза возникла из-за того, что мимо них протарахтела целая толпа, устремившаяся за вывезенными только что из склада упаковками с морским коктейлем. «И чего люди жрут уму непостижимо?» «Ты нашла его, детка?» «Кого?» — спросила она шепотом, хотя поняла сразу, о ком речь, потому что голос стал вдруг узнаваемым того, кому звонила, детка, по телефону, таксиста. Нашла его и прекрати дурака валять. Ты читай, ценник-то, читай. Еще одну сетку с прилавка возьми для верности. Ольга послушно стянула с полки еще одну упаковку с мандаринами и снова начала крутить в руках, хотя перед глазами все плясало и расплывалось, будто магазин моментально залило сизой водой, и она колыхалась теперь вокруг крупными холодными волнами». «Умница! Так нашла нашего бродягу Оленька, нет?» Снова пристал к ней мужчина, все так же тыча чем-то в спину. Тут же в голову полезли мысли о пистолетном дуле, а то еще чего страшнее автоматном. Вовремя себя одернула, видеокамера же кругом не осмелится убивать ее прямо здесь. «Нет», — шепнула она, — «не нашла». «А почему?» Голос мужчины звучал вполне мирно, даже, можно сказать, доброжелательно. «Почему не нашла, Оленька? Хочешь? Отвечу за тебя». «Хочу». Она и правда хотела, ей-то отвечать было нечего. «Да потому что ты его и не искала». За спиной тихо, беззлобно рассмеялись, так ведь? «Так». Она кивнула, продолжая крутить в руках сетки с мандаринами. «А почему не искала? Хочешь, опять отвечу?» Снова пришел ей на помощь тот самый мужик, который подсел к ней тогда в ресторане. Она была в этом уверена на все сто. Хохоток такой характерный и интонации. «Хочу!» — снова кивнула она, почти чувствуя в том месте, куда ей что-то болезненно упиралось, огромную кровоточащую дыру. «Потому что он тебе вовсе не нужен, бродяга наш, так ведь? Можешь не отвечать, я это давно понял». Вроде бы даже с одобрением пробормотал мужик за ее спиной. «И потому еще, что ищешь ты кое-кого другого, так ведь?» Уже нашла почти, — хотелось ей сказать, но вместо этого она лишь снова кивнула в ответ. «За что не могу тебя не уважать, Оленька, вкрадчивым таким, просто несносно вкрадчивым голосом, продолжил незнакомец, говорить, не забывая буравить ей чем-то в спину? Так это за честность». — Только не на руку тебе она, Оленька, совсем не на руку. Да и никому не на руку, честность это незнакомец грязно выругался. — Да ладно, Оленька, ищи, только вот снова беда у нас с тобой одна. — Почему? — не могла она не спросить, потому что тот снова засмеялся с явным оттенком грусти, между прочим. — Почему что-то снова не так, а? — Да потому что не там ты ищешь, Оленька, совсем не там. И больше ни одного вопроса или ответа, хотя она о чем-то его и спрашивала. Помолчала, размышляя над его непонятными словами, сопровождающимися странным смехом, а упаковки с мандаринами на всякий случай продолжила в руках вертеть, пока кто-то не тронул за локоток. «Девушка, с вами все в порядке?» Охранник, да не один в сопровождении пожилой продавщицы, с очень бдительным взглядом стояли в стороне и рассматривали ее как нечто странное. «Это ваша тележка?» «А?» Уля обернулась и невольно оттолкнула тяжелую тележку, ручка которой упиралась в поясницу. «Да, моя. Извините. Вы так давно стоите около этого прилавка, мандарины все рассматриваете и разговариваете сами с собой, что...» Продавщица виновато подергала плечами. «Мы подумали, вам нехорошо?» «Все в порядке?» — охранник подкатил к ней тележку. «Может вас проводить до кассы?» «Нет, спасибо. Я в порядке. Я совершенно здорова. Спасибо за внимание». Она смущенно улыбнулась и рассердилась тут же на всех сразу. И на того шутника, что сначала подсаживается к ней в ресторане, Говорит страшно и сурово, а потом подлавливает в магазине и сводит все к непонятному юмору. И на бдительность персонала рассердилась. Сочли ее умалишенные, надо же. И на себя больше всех. Надо же было таким бесхитростным способом попасться на удочку. Иван говорил ей, что встреча в ресторане — какой-то непонятный развод, что ничего серьезного в этом нет и быть не может, а она... Так, стоп. Опять Иван? Сколько можно, Оля, неужели... Слова Надежды из ювелирного магазина не возымели действия, и ты все еще ему веришь. Да, может, это он как раз и подослал к тебе этого с запонками в ресторане. Ты ведь поехала обедать как раз после визита в общество цветоводов. Иван тогда долго смотрел на тебя из окна, мог и послать кого-нибудь вслед. Специально, чтобы запугать, запутать, чтобы ты вынуждена была принять его помощь и... «Нет, пора все рассказать существу единственно разумному, Ростову Дмитрию Николаевичем. Необходимость не только назрела, она просто перезрела и в руки Светки падает. Иначе это точно никогда не закончится. Этот клубок человеческих пороков и страстей ей никогда не размотать, как бы она ни старалась. И какими бы путями она ни шла, ухватившись за кончик нити, непременно в тупике оказывается». «Почему она ищет не там?» — вдруг вспомнила Ольга, выходя из магазина, нагруженная пакетами. «Почему? И откуда? Откуда ему известно, что конкретно, кого и где она ищет? Он что же, следит за ней, Господи? Не в этой ли связи ей грозит опасность, о которой Ростов предупредил сегодня по телефону?» До назначенной встречи оставалось чуть меньше часа, и Оля заторопилась. Она как раз успеет добраться до дома, разобрать пакеты и сварить кофе к его приходу. Почему-то захотелось угостить черным крепким кофе этого небритого угрюмого грубияна. Может, он не любит такой, предпочитая ему громадные кружки растворимой бурды. Может, и вовсе чай предпочитает или лимонад всем на свете напитком. Она все равно ему кофе сварит и заставит присесть за ее стол, И печенье ему подаст в красивой стеклянной коробке, оставшейся от дорогих немецких конфет, присланных родителями, к прошлому Рождеству. И чтобы уж сразить его совсем наповал скатертью голубой с салфетками застелит стол. И платье ради такого случая наденет, выбравшись из джинсов. Пускай. Пускай он смущается, роняя крошки на голубой немецкий лен. Пускай долго нацеливается на крохотную чашечку, прежде чем взять ее в огромную мозолистую ладонь. Интересно. А откуда у него мозоли? Работа вроде не пыльная, а ладонь будто наждачной бумагой протерта. Может, на тренажерах время теряет? неважно важно. то, что она посадит его за свой красивый стол, и если он станет отказываться, непременно настоит, иначе ни за что ему ничего не расскажет. Потом она усядется напротив, изо всех сил стараясь быть красивой, Станет смаковать его дикое смущение, с которым он будет смахивать крошки от печенья со скатерти, стараясь сделать это как можно незаметнее. Станет рассматривать и гадать, есть ли у этого грубого симпатичного парня формула семейного счастья. Вывел он ее или заморачиваться не желает, скопировав у знакомых, у которых она удачно сложилась. Или все же он не хочет, как у всех, а хочет по-другому, чтобы оно было только его одно единственное и неповторимое трепетное, тщательно хранимое и неуязвимое. Вот бы угадать про него все, а? Вот бы найти подтверждение, что не ее одно терзают такие мысли. на встречу с Ростовом она жутко опаздывала. На перекрестке, славившемся постоянными дорожными происшествиями, сегодняшний вечер не стал исключением. Сразу четыре машины плотно сцепились боками, будто жестяным цветком к празднику решили город украсить. Жертв, слава богу, не было, разрушений тоже немного, но пока все вымеряли, пока составлялись протоколы и растаскивались в разные стороны автомобиля, прошел почти час. Ольга нервничала, без конца пыталась дозвониться Ростову и в перерывах, он не отвечал, рассматривала надвигающуюся на город темноту она не наползала как весной и летом с востока деликатно закрашивая оранжевый отсвет заходящего солнца сиреневыми сумерками она просто нахлобучивала на город черную безкозырку с прорехами в которые немело подмигивали редкие звезды и все без полутонов и переходов либо бело серый день либо глухая непроницаемая ночь сзади засигналили, как только могут сигналить мужчины, зазевавшиеся на светофоре женщине, не снимая сигнала, а деревеневшего от раздражения пальца. Стало быть, пора двигаться. До дома доехала дворами в рекордно короткие сроки и по старой привычке на окна свои посмотрела, будто кто свет в ее квартире мог зажечь в ее отсутствие. Не мог же, ясное дело. И окна ее уныло смотрели на двор черными глухими квадратами, Мало того, и в подъезде света не было. Это, конечно, явилось сюрпризом и весьма неприятным. Когда свет в подъезде отключался по техническим причинам, то и лифт не работал. Приходилось плестись наверх, осторожно нащупывая руками перила, либо вдоль стенки подниматься, а потом оттирать меловые пятна с одежды, потому что какому-нибудь Коле вдруг приспичило оставить любовное послание Вале, написанное непременно на стене крупными буквами и мелом. «Что за бардак?» — возмутилась Оля, подходя к подъездным дверям. «Вечно что-нибудь у них не так». Домофон тоже не работал, и дверь в подъезд была распахнута настежь и для верности подперта обломком металлической трубы, и такое уже бывало не раз. С трубой пенсионер дядя Саша шустрил, когда свет отключали. Он вообще о гражданах родил всегда, а особенно если бывал в легком подпитии то чужая машины возьмется с автостоянки гонять, чтоб своим место оставалось, то собачников по двору с метелкой, такой вот неугомонный. «Спасибо тебе, дядь Саша», — со вздохом поблагодарила Ольга, беспрепятственно миновав два порога на пути к лестнице. «Как бы ни ты, уже раза два нос бы себя разбила». И если эти три метра, которые еще кое-как просматривались от входа, она прошла благополучно, то вот дальше начинались очень серьезные испытания. Резкий поворот влево, четыре шага по прямой, потом первая ступенька, всего их было пять. Дальше два метра мимо задраенной наглухо шахты лифта и десять ступенек вверх до лестничной клетки второго этажа. Снова мимо лифта и подъем на третий этаж. Света из окон почти никакого. Нет, когда на фоне отъездного окна замаячила голова одного из жильцов с тихим чертыханием спускающегося вниз, то она сумела ее рассмотреть и даже посторонилась, не забыв поздороваться, чтобы обозначить себя. Но вот ступенек, лестничных перил, пола совершенно не было видно. Ольга аккуратно считала шаги и ступеньки, старалась не обращать внимания на тяжелые пакеты, оттянувшие руки и отбившие коленки. И еще старалась не слушать темноту, которая если честно, она всегда боялась. Почему-то именно темнота наполнялась для нее всегда самыми зловещими из всех существующих в природе звуками. То шорохи какие-то по углам подозрительные раздавались, она их слышала всегда с самого детства и могла поклясться, что они не исчезли до сих пор. То шепот невнятный, состоящий сплошь из шипящих звуков, то смех какой-то едва слышный. Громыхая сейчас рядом, отбойный молоток, она бы и тогда различила ужасное шевеление темноты. Да, ведь кроме того, что она насмехалась над ее страхами с диким шипением, она еще и колыхалась вокруг, трансформируясь в самые нелепые ужасные фигуры. Так бывало всегда, и сегодняшний вечер не стал исключением. От тихого, свистящего ужаса, творившегося вокруг, она едва ноги переставляла, медленно пробираясь к себе на этаж». Минут пять поднималась по подъездным ступеням и, кажется, вечность целую. На площадке между вторым и третьим этажами едва не завизжала, между прочим, когда ко всем прочим ужасным звукам, что насыщали темноту, добавилось еще и чье-то дыхание. Нет, она не сошла с ума. Она ощутила на своем лице теплый поток воздуха, как будто кто-то дышал ей в лицо. Она даже зажмурилась, хотя в этом нужды не было и чуть шустрее пошла вверх. Ощущение пропало, и она смогла дышать. Тут еще крохотные зрачки света от дверных глазков на площадке третьего этажа чуть вдохновили. Не подсветили особо, но к мысли, что жизнь вокруг нее имеет место, вернули. Ольга поправила ручки от пакетов в онемевших пальцах и только ступила с третьего этажа по лестнице вверх, как откуда-то с небес ее громко окликнули. «Оля! Ольга Николаевна, ну где вы там пропали?» От того, что слышит его голос, от того, что слышит в этом живом, наполненном ужасом мраке вообще хоть чей-то голос, она едва не расплакалась. «Здесь я!» — откликнулась она звонко. «Это вы, Дмитрий Николаевич?» «Я, я!» — обрадовался Ростов, что она его узнала. «А где вы?» — она пошла чуть живее, забыв совсем считать ступеньки и слушать звуки вокруг себя. «Я возле двери в вашу квартиру, только поднялся, как свет погасили. Бардак полный». «И не говорите», — посетовала она во весь голос, «чтобы он не слышал, чтобы она слышала себя, чтобы разогнать до конца парализующий ее страх. Такое часто случается». «Вы там скоро? Может, мне выйти вам навстречу?» — предложил Ростов. Представив себе, как он медленно спускается ей навстречу, шарит руками по стене, потом натыкается на нее, хватая за плечи, за руки или за волосы, а она в это время громко визжит от непроизвольного испуга, Ольга тут же запротестовала. «Стойте, где стоите? Вы прямо возле двери?» «Да нет, я у окна. Из него улицу видно. Не так тошно в темноте стоять», — продолжал орать Ростов. «Я видел, как вы подъехали, Ольга Николаевна, поэтому и окликнул вас. Что-то, думаю, долго. Вот и стойте возле окна, но так, чтобы я вас видела. Идет?» «Идет. Жду». И он замолчал и она замолчала с улыбкой, продолжив подниматься вверх. Хорошо все же, что он ее дождался, невзирая на непредвиденную задержку. И совсем не жутко будет теперь рыться перед собственной дверью в сумке и карманах в поисках ключей. Она ведь снова забыла, куда именно их положила. И дверь потом открывать, и выключатель на стене в своем коридоре нашаривать не будет жутко тоже. Рядом будет Ростов Дмитрий Николаевич, сильный и надежный, Пускай и грубоватый с виду мужик, он никому не даст ее в обиду, и все страхи ее детские заглушить сумеет. Только бы вот добраться побыстрее до него, только бы непобедимый фантом темноты, который она боялась, все же настиг, когда до Ростова оставалось всего лишь каких-то пару лестничных пролетов. Настиг в самый неподходящий, самый невозможный момент, когда она только-только ступила на нижнюю ступеньку одной ногой, а вторую занесла над следующей. И вот в этот самый неустойчивый момент откуда-то сверху надвинулась темная, шипящая и свистящая ужасом масса, толкнулась силой назад, опрокидывая на спину. Больно. До того больно, что дыхание остановилось, обожгло ей левый бок чем-то острым и горячим, а потом... Вдруг обрушило на голову что-то такое тяжелое, что Ольге моментально сделалось светло от сотни острых, сверкающих кусочков, впивающихся в мозг.